Деструктивность Гитлера Для Гитлера объектами деструктивности были города и люди. Архитектор, с воодушевлением планировавший переустройство Вены, Линца, Мюнхена и Берлина, он в то же самое время был и тем человеком, который намеревался разрушить Париж, снести с лица земли Ленинград и в конечном счете уничтожить всю Германию. Эти его намерения не подлежат сомнению. Шпеер пишет что Гитлер в зените своей славы после осмотра только что захваченного Парижа обратился к нему. «Разве Париж не прекрасен? Разве я часто задумывался, а не надо ли уничтожить Париж? Но когда мы закончим наши планы в Берлине, то мы затмим Париж. Так зачем же его разрушать?» В конце концов, Гитлер все-таки отдал приказ о разрушении Парижа. Приказ, который немецкий комендант Парижа не выполнил. Самым крайним выражением его мании к разрушениям зданий и городов был его секретный указ «Сожженная земля», изданный в сентябре 1944 года, где он приказывал в случае оккупации Германии врагом сделать следующее. «Необходимо полностью уничтожить не только промышленные сооружения, газовые заводы, гидроэлектростанции и электростанции, телефонные станции но и все что необходимо для поддержания жизни документы продовольственные карточки акты загсов и адресных столов списки банковских счетов и так далее подлежали уничтожению запасы продовольствия крестьянские подворья включая и скот. даже те произведения искусства которые уцелели после налетов авиации не должны были сохраниться памятники и дворцы крепости и церкви театры и замки все подлежало уничтожению. Это, разумеется, также означало и разрушение системы вода и электроснабжения, ликвидацию санитарных учреждений и так далее Таким образом, по этому плану, миллионы людей, не сумевших уехать, должны были стать жертвами голода, холода и болезней. Для архитектора Шпейера, который не только не был некрофильским разрушителем, но, скорее всего, был биофилом, этот указ стал причиной разрыва отношений с Гитлером. Шпеер пытался найти поддержку у некоторых генералов и партийных функционеров, которые не были заражены гитлеровской страстью к разрушениям. Он рисковал жизнью, саботируя приказы Гитлера. Фактически, благодаря его усилиям, а также некоторым обстоятельствам, гитлеровская программа «Сожженная земля» не была осуществлена. Страсть Гитлера к разрушению зданий и городов особенно заслуживает внимания, поскольку она связана с его любовью к архитектуре. Можно было бы даже утверждать, что его планы по восстановлению городов служили оправданием того, что сначала он их разрушил. Но я все же полагаю, что было бы ошибкой пытаться объяснить его интерес к архитектуре только тем, что это было вытеснением его страсти к разрушению. Все же интерес к архитектуре, по всей вероятности, был настоящим. Можно предположить даже, что это был его единственный интерес – если не считать стремление к власти и победе. Деструктивность Гитлера убедительно подтверждают оккупационные планы в отношении Польши. Поляки подлежали культурной стерилизации. Они не имели права на свою культуру. Преподавание в школах должно было ограничиться небольшим курсом немецкого языка, а также изучением дорожных знаков. Преподавание географии не должно было выходить за рамки того факта, что Берлин – столица Германии. Математика считалась совершенно излишней. Так же, как ненужным считалось медицинское обслуживание, уровень жизни должен был быть сведен к минимуму. Польское население рассматривалось исключительно как источник рабочей силы, то есть как рабы. Первыми человеческими объектами, которые Гитлер приказал уничтожить, были умственно отсталые. Уже в Mein Kampf Гитлер писал, исходя из здравого смысла следует запретить воспроизводство людей неполноценных. Все действия и меры по предотвращению дефектного потомства следует считать самыми гуманными. Неизлечимо больные должны быть изолированы. И хотя это выглядит жестоко по отношению к несчастным и страждущим, это в то же время является высшим благом для сограждан и потомков. Позднее эти идеи были притворены в жизнь. Все неполноценные люди были не только изолированы, но и уничтожены. А среди ранних проявлений деструктивности Гитлера следует назвать «вероломное убийство Эрста Рэма. За несколько дней до гибели Рэма видели дружелюбно беседующим с Гитлером и других руководителей штурмовых отрядов, продиктованное соображениями политической тактики. Фашистам надо было успокоить промышленников и генералитет, избавившись от деятелей антикапиталистического крыла движения. То, что Гитлер находился в плену постоянных деструктивных идей, проявлялось в его высказываниях о мирах, которые... Он собирался предпринять в случае путча в стране, как в 1918 году. Он считал необходимым немедленно уничтожить всех вождей оппозиционных политических движений, включая католических, и всех узников концентрационных лагерей. Главными жертвами должны были стать евреи, поляки и русские. Мы хотим здесь остановиться только на уничтожении евреев. Факты слишком хорошо известны, чтобы нужно было обсуждать их в частности. Однако следует подчеркнуть, что систематическая кровавая расправа над евреями началась лишь во время Второй мировой войны. У нас нет свидетельств того, что до начала войны Гитлер собирался истребить евреев. Политика нацистов была направлена на поддержку еврейской эмиграции из Германии, и правительство даже принимало специальные меры облегчающие евреям выезд из страны. Но вот 30 января 1939 года Гитлер вполне откровенно заявил министру иностранных дел Чехословакии Хвалковскому «Мы собираемся уничтожить евреев». Они не смогут избежать наказания за то, что они сделали 9 ноября 1918 года. День расплаты настал. В тот же день, выступая в Рейхстаге, он сказал, по сути, то же самое, но в более завуалированной форме. если В тот же день, выступая в Рейхстаге, он сказал, по сути, то же самое, но в более завуалированной форме. Если международным банкирам-евреям, находящимся в Европе или за ее пределами, удастся вовлечь народу в новую войну, ее результатом будет не всемирный большевизм, то есть не победа иудаизма. Это будет конец евреев в Европе. Слова, сказанные Хвалковскому, особенно интересны с психологической точки зрения. Гитлер выступает здесь без всякого камуфляжа, без попыток к рационализации или оправданию своих намерений. Например, тем, что евреи представляют опасность для Германии. Он выдает истинный мотив – желание отомстить за преступление, которое несколько евреев-революционеров совершили 20 лет тому назад. Садистский характер его ненависти к евреям сквозит в словах, сказанных в кругу ближайших сотрудников по партии после партийного собрания. «Инать их с работы в гетто за решетку, пусть подохнут, они того заслуживают, и немецкий народ будет смотреть на них, как разглядывают диких зверей». Гитлеру казалось, что евреи отравляют арийскую кровь и арийскую душу. Чтобы понять, как это чувство связано со всем его некрофильским комплексом, обратимся к другой, казалось бы, совершенно не связанной с этим заботе Гитлера – к сифилису. В «Майнкамф» он говорит о сифилисе как об одной из жизненно важных проблем нации. Он пишет «Наряду с политическим, нравственным и моральным заражением, которому люди подвергаются уже много лет, существуют не менее ужасные бедствия, подрывающие здоровье нации». Сифилис, особенно в больших городах, распространяется все шире и шире, в то время как туберкулез снимает жатву смерти уже по всей стране. В действительности это было не так. Ни туберкулез, ни сифилис не представляли угрозы в таких масштабах, которые пытается приписать им Гитлер. Но это типичная фантазия некрофила – боязнь грязи, отравы и любой инфекции. Перед нами выражение некрофильской установки, заставляющей рассматривать внешний мир как источник грязи и заразы. Скорее всего, ненависть Гитлера к евреям имела ту же природу. Инородцы ядовиты и заразны, как сифилис. Следовательно, их надо искоренять. Дальнейшее развитие этого представления ведет к идее, что они отравляют не только кровь, но и душу. Чем более сомнительной становилась для Гитлера победа в войне, тем сильнее в нем проявлялись собственные разрушительные тенденции. Каждый шаг на пути к поражению сопровождался все новыми и новыми кровавыми жертвами. В конце концов, настало время истреблять самих немцев. Уже 27 января 1942 года, то есть более чем за год до Сталинграда, Гитлер сказал, если немецкий народ не готов сражаться для своего выживания, что ж, тогда он должен исчезнуть. Когда поражение стало неизбежным, он отдал приказ, приводивший в исполнение эту угрозу. Приказ о разрушении Германии. Ее почвы, зданий, заводов и фабрик, произведений искусства. А когда русские были уже на подступах к бункеру Гитлера, настал момент великого финала разрушения. С ним вместе должна была умереть его собака. Его возлюбленная Ева Браун, которая приехала в Берлин, нарушив его приказ, чтобы разделить с ним смерть, тоже должна была умереть. Расстроганной преданностью Фрейлин Браун, Гитлер вознаградил ее, вступив с ней здесь же в законный брак. Готовность умереть за него была, пожалуй, единственным действием, которым женщина могла доказать ему свою любовь. Геббельс тоже остался верен человеку, которому он продал душу. Он приказал своей жене и шестерым малолетним детям принять смерть вместе с ним. Как всякая нормальная мать, жена Геббельса никогда бы не убила своих детей, тем более под действием дешевых пропагандистских аргументов, с помощью которых Геббельс пытался ее убедить. Но у нее не было выбора. Когда ее в последний раз пришел навестить Шпеер, Геббельс ни на минуту не оставил их вдвоем. Она только смогла сказать, что счастлива, поскольку там с ними нет ее старшего сына от предыдущего брака поражение и смерть гитлера должны были сопровождаться смертью всех кто его окружал смертью всех немцев а если бы это было в его власти то и разрушением всего мира фоном для его гибели могло быть только всеобщее разрушение но вернемся к вопросу можно ли оправдать действия гитлера традиционно понимаемыми государственными интересами то есть отличался ли он как человек от множества других государственных мужей и военачальников которые объявляли войны и тем самым посылали на смерть миллионы людей. В некоторых отношениях Гитлер был совершенно таким же, как и руководителем многих других государств. И было бы ханжеством считать его военную политику чем-то из ряда вон выходящим, в сравнении с тем, что, как свидетельствует история, делали другие лидеры других сильных держав. Но в Гитлере поражает несоответствие между теми разрушениями, которые производились по его прямому приказу и оправдывавшими их реалистическими целями. Многие его действия, начиная с уничтожения миллионов и миллионов евреев, русских и поляков, и кончая распоряжениями, обрекавшими на уничтожение немцев, нельзя объяснить стратегической целесообразностью. Это, без сомнения, результаты страсти к разрушению, снидавшей некрофила. Этот факт часто затемняется тем, что при обсуждении действий Гитлера речь идет главным образом об истреблении евреев. Но евреи были не единственным объектом, на который он направлял свою страсть к разрушению. Гитлер, несомненно, ненавидел евреев. Но мы бы не погрешили против истины, сказав, что одновременно он ненавидел немцев. Он ненавидел человечество, ненавидел саму жизнь. Чтобы это стало яснее, попробуем взглянуть на другие проявления его некрофилии. Давайте прежде всего посмотрим на некоторые спонтанные проявления некрофильской ориентации Гитлера. Вот Шпеер рассказывает о его реакции на финальные кадры кинохроники, посвященные бомбардировкам Варшавы. Клубы дыма застилали небо. Пикирующие бомбардировщики, наклонившись, устремлялись к цели. Мы могли видеть полет сброшенных бомб, самолеты, выходящие из пике, облака дыма от взрывов, расширяющихся до гигантских размеров. Эффект усиливало то, что фильм крутили в замедленном темпе. Гитлер был в восторге от этого. В конце ленты были смонтированы кадры, где самолет пикировал на фоне карты, изображавшие очертания британских островов. Затем последовал сноб пламени, и острова, взлетая на воздух, разрывались на кусочки. Восторг Гитлера был взграничен. «Вот что с ними будет!» – кричал он в необыкновенном воодушевлении. «Вот как мы их уничтожим!» Ханф Штенглер рассказывает о разговоре, состоявшемся в середине 20-х годов, в котором он пытался убить Гитлера посетить Англию. Перечисляя достопримечательности, он упомянул Генриха VIII. «Гитлер оживился. Шесть жен. Шесть жен неплохо. И двух из них он отправил на эшафот. Нам действительно стоит поехать в Англию, чтобы пойти в Тауэр и посмотреть на место, где их казнили. Это стоит посмотреть». И действительно, это место казни интересовало его больше, чем вся остальная Англия. Весьма характерной была его реакция в 1923 году на фильм «Фредерикус Рекс. Король Фридрих». По сюжету фильма отец Фридриха хочет казнить своего сына и его друга за попытку бежать из страны. Еще в кинотеатре и потом по пути домой Гитлер повторял «Его сына тоже надо убить. Великолепно». Это значит, долой голову с каждого, кто погрешит против государства, даже если это твой собственный сын. Затем он развил эту тему, сказав, что такой метод надо применить к французам, которые в это время оккупировали русскую область, и заключил, ну так что же, придется жечь десяток наших городов на Рейне и в Руре и потерять несколько десятков тысяч человек. Не менее характерными были шутки, которые Гитлер любил повторять. Он придерживался вегетарианской диеты, но гостям подавали обычную еду. «Если на столе появлялся мясной бульон, – вспоминает Шпиер, – я мог быть уверен, что он заведет речь о трупном чае». По поводу раков он всегда рассказывал историю об умершей старушке, тело которой родственники бросили в реку в качестве приманки для этих существ. Увидев угря, он объяснял, что они лучше всего ловятся на дохлых кошек. На лице у Гитлера постоянно было выражение брезгливости, словно он принюхивался к неприятному запаху. Эта мина хорошо различима на многих его фотографиях. Смех его был неестественным. На фотографиях видна принужденная, самодовольная ухмылка. Особенно ярко запечатлелась она в кадрах кинохроники, снятых, когда он был на гребне удачи сразу после капитуляции Франции. В железнодорожном вагоне в Кампьене. Выйдя из купе, он пляшет некий танец, похлопывая себя руками по ляшкам и по животу, а затем гнусно улыбается, будто только что проглотил Францию. Еще одной чертой, выдающей в нем некрофила, является скука. Ярким проявлением этой характерной формы безжизненности были его застольные беседы. В уберзальсберге Гитлер и окружавшие его люди, пообедав, шли в павильон, где им подавали чай, кофе, пирожные и другие лакомства. Здесь, за чашкой кофе, Гитлер пускался в длиннейшей монологе. То, о чем он говорил, было в основном известно собравшимся, поэтому они почти не слушали его, а лишь изображали внимание. Иногда Гитлер сам засыпал посреди своих разглагольствований. Тогда компания продолжала беседовать шепотом, в надежде, что он своевременно проснется к ужину. Потом все шли обратно в дом и два часа спустя подавали ужин. После ужина показывали два кинофильма. Затем какое-то время все обменивались впечатлениями от фильмов, обычно довольно банальными. Примерно к часу ночи некоторые уже не могли сдерживать зевоту, хотя делали над собой усилия, чтобы казаться бодрыми. Но все продолжали общаться. В унылой беседе проходил еще час или больше, оставляя ощущение пустоты. Наконец, Ева Браун, обменявшись с Гитлером несколькими словами, получала разрешение уйти к себе наверх. Через четверть часа, пожилав собравшимся доброй ночи, удалялся и Гитлер. Теперь оставшиеся могли расслабиться, и нередко за этими часами общего оцепенения следовала веселая вечеринка с шампанским и коньяком. Во всех этих чертах отчетливо проявлялась страсть Гитлера к разрушению. Однако ни миллионы немцев, ни политики всего мира не смогли этого увидеть. Наоборот, они считали его патриотом, который действует из любви к родине. Немцы видели в нем спасителя, который избавит страну от унижения Версальского договора и от экономической катастрофы. Великого зодчего, новой, процветающей Германии. Как же могло случиться, что немцы и другие народы мира не распознали под маской Созидателя этого величайшего из разрушителей? На это было много причин. Гитлер был законченным мужицом и прекрасным актером. Он заявлял о своих миролюбивых намерениях и после каждой победы утверждал, что в конечном счете все делает во имя мира. Он умел убеждать не только словами, но и интонацией, ибо в совершенстве владел своим голосом. Но таким образом он лишь вводил в заблуждение своих будущих врагов. Как-то, беседуя с генералами, он заявил, «У человека есть чувство прекрасного. Каким богатым становится мир для того, кто умеет использовать это чувство? Красота должна облавствовать над людьми. Когда закончится война, я хочу посвятить 5 или 10 лет размышлениям и литературной работе. Войны приходят и уходят. Остаются только ценности культуры». Он заявлял о своем желании положить начало новой иере терпимости и одновременно обвинял евреев в том, что с помощью христианства они посеяли нетерпимость.